Анна Бикси, Екатерина Аверина. Прости, я буду подонком. Пролог, Ляйсан. Стою у открытого окна, нервно ломаю пальцы и терпеливо жду Егора. Сегодня у нас свидание. Не знаю, что он мне приготовил, но не терпится узнать. Обещал прийти еще полчаса назад, но до сих пор не появился. Уже совсем стемнело. С улицы веет прохладой и стрекочут цикады. Где-то вдалеке слышны голоса. «Возможно, это мои соседки по комнате. Они ушли гулять и пока не вернулись». «А что, если Егор не придет? От этой мысли озноб охватывает тело. Растираю плечи ладонями и обнимаю себя. «Нет, он не может так со мной поступить». Невольно вспоминаю взгляды Егора. Он так на меня смотрит, что внутри все трепещет и сжимается. Говорит такие слова, что кожа покрывается мурашками, а сердце стучит где-то в горле. Прикрываю глаза и глубоко втягиваю свежий воздух, остужая горячие мысли. «Обязательно придет. Сжимаю в руке телефон, ожидая хотя бы звонка или СМС. Слышатся шаги, и сердце уже привычно сбивается в голоп. «Это Егор». Улыбка невольно трогает мои губы. Распахиваю глаза и отхожу от окна, освобождая место. Спустя несколько секунд он влезает на подоконник, а потом спрыгивает на пол. «Наконец-то!» Радостно шагаю к нему, но осекаюсь, заметив недовольство на его лице. Улыбка сама по себе стекает с моих губ. Что-то случилось? Все в порядке. Сухо отзывается Егор и смотрит прямо в глаза. Лицо суровое, а между бровей залегла складка. Я ни разу не видела его таким. Егор, мы идем? Все еще пытаюсь как-то прояснить ситуацию. Нет, его голос звучит абсолютно безэмоционально. Я здесь не для этого. Я не понимаю, растерянно хлопая ресницами. Егор, почему ты такой? Еще вчера мы жарко любили друг друга. Я отдала ему свою невинность, подарила всю себя, потому что доверяю безгранично и люблю больше всего на свете. А сегодня передо мной словно другой человек, чужой и незнакомый. От него веет холодом и плохо скрываемой агрессией. Что я сделала не так? Едва сдерживая подступившие слезы, объясни. Искренне не понимаю, почему Егор злится на меня. Вчера же все было хорошо, ему понравилось. Обещал любить меня и никогда не оставлять. Ты мне надоела, я больше не хочу быть с тобой. Взъероша волосы заявляет он. В смысле? Испуганно роняя из рук мобильник. В прямом, поиграли в отношениях, хватит, мне стало скучно. Разворачивается и смотрит на меня, как на пустое место. Егор, что происходит? Ты же говорил, мы навсегда. Ты обещал. «А ты, наивная дурочка, всегда веришь тому, что вешают на твои милые ушки». «Подонок!» «Шепчу беззвучно, грядя, как мой мир разлетается в дребезги». «Жёсткая усмешка, хлопок двери, и я остаюсь одна».